Глава 5. Голгофа. Дьявол давил свое дело до конца. Свершил все так, как было записано в книге смерти. Иисус уже был на кресте. Великое пророчество сбывалось, но еще не свершилось. До последней секунды сатана надеялся, что его сила оборвет предначертание. Убивать святое у него получалось лучше всего, но этот случай был особым. Ему не хотелось терять все, что у него было, все, что он создавал тысячелетиями. Его нетерпению не было предела. И он, насладившись мучениями Иисуса, отдал приказ казнить его, пронзить сердце копьем, лишить жизни немедленно. Как же сладостно ему было услышать последние слова Иисуса. Элои, Элои, Ламма Савахфани!» И в этот миг дьявол приблизился к распятому и сказал «Ну что, Христос, пришло время забрать твою жизнь, твое тело в моей власти. Прими это и покайся, или ты не видишь, что Бог тебя оставил?» «Изыди, сатана», — ответил ему Иисус, — «Бог никогда меня не оставит, его испытания не твои». «Тебе этого не понять. Твой ад лишился властелина. Теперь все будет иначе. Твоя власть закончилась. Приди ко мне, и я исправлю твое сердце». «Нет!» — зарычал дьявол. «То, что я породил, аукнется вам даже в вашем бессмертии. Таких, как я, нет и не будет. Я сам определил свой путь». «Тебе не понять, сколько я ждал этого момента. Я забираю у тебя жизнь и отправляю тебя в ад, а там мы посмотрим, что ты такое на самом деле». В тот же миг тучи сгустились над Голгофой, засверкали молнии. Ужас охватил всех, кто стоял близ распятия. Так это было похоже на судный день». Сердце Иисуса было пробито копьем, и невинная кровь, побежавшая по его телу, возвестила о великой жертве, принесенной во имя всего живого. С последним вздохом Иисуса оборвалась человеческая связь с Божественным. Но это длилось единственный краткий миг, так как ад не смог сдержать принесенную жертву. Животворящее сердце растопило его. Пророчеству суждено было сбыться. Ад! Пал перед живым сердцем. Дьявол не ожидал этого. Только теперь он понял, что сделал и кто это был. Спустившись в ад, Иисус увидел, сколько несправедливости сосредоточилось там. Узрел миллионы сломанных жизней. Коллег, просто несчастных людей, которым не повезло. Окинул взором тюрьму, состоящую из боли, без талики надежды. Ни одно человеческое сердце не смогло бы оттуда выйти без Божьей силы. Иисус осознавал, что только от Него зависела судьба этих душ. Неимоверная миссия возведена была на Него Богом. Но ад содрогнулся перед видом Христа. Тысячи лет там не было ни проблеска надежды. Не было ангела Божьего такой силы. Одним своим видом Иисус мог бы испепелить всех падших ангелов. Младших Архангелов и самого главного Херувима. Дьявол не ожидал, что Иисус явится в его царство в таком могуществе. Только что он наслаждался тем, что убил сына Божьего телесно, и вот сын Бога высиял так, что его увидел весь ад. Его сияние могло испепелить всю нечисть, что решилось бы к нему приблизиться». Ему нельзя было противиться, но дьявол приказал его уничтожить, потому как думал, что после смерти Христа к нему попадет простой смертный, которого будет легко держать в взаперти. Над кем будет легко влавствовать, кого будет легко унижать, доказывая его наивность и собственную правоту, что он делал со всеми святошими. Но то, что он увидел, развеяло его иллюзии. Теперь он понимал, что это все — Свершилось то, чего он боялся больше всего на свете. Но дьявол не собирался сдаваться. По его приказу вся его рать встала против Христа. Это должна была быть битва, которую которой не смог бы забыть никто и никогда. Все воинство сатаны со всем своим смертельным оружием обрушилось на Христа. Но сделать они ничего не смогли, так как Иисус Христос был во славе Господа. Ему невозможно было нанести никакого урона. Огонь, который из него исходил и спепелял всю нечисть вокруг него. Сын Божий был спокоен, как никогда, и только когда дьявол осознал это, он понял, что ничего не может сделать. В этот миг он вспомнил архангела Михаила и свое прошлое бессилие. Бой был проигран. Власть дьявола растворилась перед Христом. Это было полное поражение. По мере того, как Христос спускался с небес, огонь утихал. Вся сатанинская рать со всеми падшими ангелами расходилась перед Христом, открывая ему путь туда, где его ожидал владыка ада. Дьявол был облачен в смертоносные доспехи, но Христос подошел к нему не для битвы, а для беседы. И это не были переговоры. Это был разговор после краха всего, что имелось у дьявола, всего, что он создал. Его непобедимая армия рассеялась, как дым. «Твой ад бессилен передо мной», — сказал Иисус. «Все, ради чего ты жил, во что верил, все кануло в пустоту. И твоя жизнь обернулась пустотой. И эту адскую пустоту жизнь подлинная отправит в гиену огненную, сотрет раз и навсегда». Неужели ты ждал другого исхода? Дело сделано, пришло время ответа. Есть ли выход из гиены огненной? Может и есть, только выход этот скрывается за бесконечностью лет и мук. Ты будешь должен пережить все, что причинил кому-либо и когда-либо. Ты отхлебнешь из той же чаши, которую усердно наполнял. Вряд ли ты сможешь пережить такое, и потому определишь себе быструю смерть» но она к тебе не придет. А теперь я забираю с собой всех праведных, всех, кто с верой, всех мучеников, всех живым сердцем. Достаточно ты над ними глумился, достаточно им терпеть муки. Проведи меня к Адаму». Дьявол не понимал, что произошло. Он не ожидал, что из князя мира сего он в миг обратится в ничто. Его гордыня пылала огнем. Он готов был скорее умереть, чем подчиниться — Он не мог служить. Весь ад смотрел на них, вся преисподняя замерла в ожидании. Но как дьявол не пыжился, все было бессмысленно. Дом, которым он правил, исчез. Осталось лишь провидение Божье. И дьявол повел Христа к Адаму. Эта прогулка должна была стать последней, и Иисус решил начать разговор. — Что скажешь, сатана? — спросил он. «Еще недавно ты искушал меня в пустыне, потом лишил меня земной жизни. Что ты думаешь по этому поводу? Ответь мне и будь откровенен. Другой возможности поговорить у нас может и не быть». «Хочешь отпраздновать свою победу?» — скривился в жуткой гримасе дьявол. «Ты же знаешь, что я убил бы тебя в любом случае. Меня не изменить. Такова моя падшая природа». Я бог смерти и лжи, и всегда буду противоречить жизни и порядку. Мы идем рядом, и ты просишь моего откровения. Но мы бесконечно далеки друг от друга. Та граница, которая между нами говорит о вселенском противоречии, дуальности сущего. Если на одной стороне жизнь, на другой всегда должна быть смерть. Нельзя избыть часть, не касаясь целого. Мы идем бок о бок, и в этом суть мироздания». «Дуальная вселенная должна существовать, таковы основы этого мира, и не я виноват в этом. Жизнь без смерти не существует. Бессмертие — это не из мира сего. Там, где бессмертие, там нет жизни. Туда уходят высшие боги, но я был лишен этого. Думаешь, одна ошибка — и вечные муки, ад и смерть? Нет, не ошибка, но неизбежность». «Нельзя судить за то, что произошло, если это могло произойти. Пока есть хоть одна возможность случиться чему-то, оно обязательно случится. В этой эпохе на этом месте был я, в другой можешь оказаться ты». Игра продолжается. Лишь провидение решит, кто это будет в следующий раз. Не всем суждено увидеть землю, обетованную свою, и в этом рок мироздания. «Ну и ладно». «Ты многих заберешь из моего ада, и пусть хоть они увидят эту землю!» Девол засмеялся каким-то своим мыслям и продолжил. «Я бы хотел покаяться, но это бессмысленно. Когда я был с твоим отцом, и мы так же бок о бок вершили великие дела, я даже представить себе не мог, что все закончится именно так. Да, я должен за все ответить. Это справедливо. Раскаиваюсь ли я?» «Конечно же, да. Только это уже ничего не значит. После того, как ты заберешь своих праведников, я продолжу делать то же, что и раньше. Только теперь у меня останется меньше времени. А время — это величайшая драгоценность. Ты начинаешь его ценить только тогда, когда теряешь. Или когда его очень мало. Моя тысяча лет пролетит, как один день». «А мне еще столько всего нужно сделать!» Голос дьявола становился все тише. «Для тебя, Христос, время течет с иной скоростью. У тебя его предостаточно. Я могу тебе только завидовать. Я поставил свое бессмертие на кон и проиграл. Так бывает. Один неправильный ход — И теперь у меня остались только считанные дни, после чего гиена огненная уничтожит меня.